и предоставив Александру и доводить до конца спор с Кастоедом, придвинулся к краю палатей и свесив голову, стал смотреть, что делается внизу. Там шел общий разговор между Притульевым, Воронюком, Тегуновой и Васей. Ввиду приближения родных мест, Притульев припоминал способ сообщения с ними: до какой станции доезжают, где сходят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 потом Буйским проселком. Я и то говорю Буйским. Село Буйское, как не знать, наш поворот. От Теда пойдет к нам все вправо, вправо, к веретенникам. А к вам, дядя харитонч видать, влево прочь от реки. Реку-пелгу слыхали, ну как же наша река. А к нам будет берегом, берегом.